7 апреля. Счастливчик Эймс. Ему поручили лететь с Дэшамбли в Стамбул и оттуда забросят его в Болгарию. Встретил Лилиан у своего отеля. Она скоро поедет в Москву, занимается русским языком с Мухиным. Мухин ездил в Стратфорд. Робинс с Фланаганом лазили к русскому. Ничего не нашли. У камина кучка пепла, сжигал что-то. Значит, у него имеются секретные бумаги. Под подушкой тетрадь с наклеенными марками, игрушечный тигр и флейта для заклинания змей, которые уже находили в прошлый раз. Тетрадь обработали, отклеили марки, но никаких записей не нашли. Установлено, что он ходит иногда в лавку в Уайтчепеле. Возможно, что это конспиративная квартира. Установили наблюдение. Приехал полковник Марло из Алжира, беседовал с ним. В отеле Сент-Джордж в комнате 141 вовсю разрабатывают детали операции «Хаски» — высадка в Сицилии. Никто из штабных не знает о плане «Бримстон» и операции «Минсмит». Марло спросил, где Мухин и Лилиан. Я сказал... Марло провел пальцем по подстриженному усам и вкрадчиво произнес: Лилиан немецкий агент. Имеются данные? Одни могут высказывать предположения, не имея данных, а другие не могут обходиться без данных. В этом и заключается разница между умными и дураками. Я промолчал. Лилиан немецкий агент, продолжал Марло. И она, кажется, завербовала Мухина. По-моему, надо арестовать их обоих под каким-нибудь предлогом и навалиться на нее, а, может быть, признается. Я думаю, что она агент разведки Кальтенбруннера. 10 апреля. Я спохватился, но, пожалуй, поздно. Все эти дни Эймс ходил к Лиллиан. И теперь мне стало ясно, он попал в ее руки. Я узнал, что он приходит в отель к себе поздно ночью. И это почти каждый день. Я прождал его до двух ночи в холле и прошел за ним в номер. Он пошатывался. Губы у него были вымазаны помадой. «Где был?» — спросил я. «В чем дело?» — отвечай. «У нее был?» «А тебе что? Приставили ко мне?» «Ты ходишь к ней по заданию? Тебе приказано?» «Совсем рехнулся. Разве мы не можем встречаться с женщинами без заданий?» «Есть предположение, Лилиан немецкий агент». «Чепуха! Это Марло выдумал. Он говорил мне». «Он не выдумал. Я тоже думаю, что она немецкий агент. И она крутила тебя». «Вы оба с Марло окончательно спятили». «Нет, это ты спятил. Помнишь в «Одиссее»?» И в напиток подсыпала зелье, чтобы милая отчизне они совершенно забыли. Им подала она, выпили те, от сердцея, ударив каждого длинным жезлом. Зазвонил телефон. Эймс бросился к нему, повалил в стул, скривился от боли и показал жестом ⁇ Уходи! ⁇ Я смерил его презрительным взглядом и вышел, хлопнув изо всех сил дверью. 11 апреля. Чем больше я думаю о Лилиан, тем более она мне кажется подозрительной. Марло старая ищейка, у него наметан глаз. Надо действовать. Получено сообщение, переехала из отеля «Берклей» в Карлтон, перед Национальной галереей. Завтра поедет к Хеймзу в Оксфорд, используем ее отсутствие.